Именно их самобытность и мешает нам разобраться в проблемах этой страны. Невозможно даже представить, что здесь происходит, так как это совершенно иной мир, другой образ жизни, обычаи, законы. Многое из того, что в Европе считается вежливым и достойным, здесь воспринимается как невероятное оскорбление и обида. И наоборот. То, что здесь является общепринятым и без чего невозможно никакое светское общение с японцами, в Европе расценивается как нечто низкое и недостойное. Что касается Уильяма Адамса, то его письма изобилуют сведениями дипломатического порядка. Он фактически был советником первого японского правителя вел с ним длительные беседы, излагал свою точку зрения по вопросам развития торговли с европейскими странами. В этом отношении опыт общения Уильяма Адамса с японской знатью поистине уникален. Книга Роджерса «Первый англичанин в Японии», где дается описание жизнедеятельности Адамса на японских островах, является как бы связующим звеном с последующими работами западных авторов. Большинству западных авторов свойственна субъективность в оценке национальной психологии японцев. При рассмотрении различных ее сторон они не всегда учитывают социально-экономические факторы, их влияние на духовную жизнь японцев. Одной из наиболее характерных в этом плане работ является вышедшая в 1947 году книга американского этнографа «Бенедикт. Хризантема и меч». Это было первое послевоенное исследование о японском национальном характере, и пользовалось оно исключительной популярностью. Книга была тотчас переведена на японский. Этому усиленно способствовали американские оккупационные власти, которые полагали, что знакомство японцев с концепцией, положенной в основу книги «Бенедикт», облегчит американской администрации управление побежденной Японией. Бенедикт никогда не бывало в Японии. Работу над книгой она начала в июне 1944 года по поручению американского военного командования в узкопрактических целях. Политическим и военным деятелям нужен был материал для определения военной стратегии и послевоенной политики в отношении Японии. Бенедикт, в частности, исследовала следующие вопросы, которые дебатировались американскими политиками и военными, планировавшими и принимавшими решения в отношении Японии. Возможно ли капитуляция без вторжения? Следует ли бомбить императорский дворец? Что можно ожидать от японских военнопленных? Потребуется ли после установления мира введение в японии постоянно действующего военного закона, чтобы поддерживать порядок? Следует ли американской армии быть готовой к ожесточенному сопротивлению японцев в каждом укрепленном горном ущелье? Не произойдет ли в Японии революции, подобно французской или русской, до заключения мира? не является ли альтернативой революции искоренения японцев как нации и так далее. Книга хризантема и меч» в значительной степени стимулировала исследования о японском национальном характере, но оценка ее была далеко не однозначной. Так в 50-е годы с опровержением ряда положений исследовательницы выступили некоторые японские ученые, в частности психолог Хироси Минами, который утверждал, что представления автора о рядовом японце оказались во многом неверными или устаревшими. Бенедикт, отмечал Хироси Минами, судила о японцах в основном по довоенным японским фильмам и литературе. Она наблюдала только японцев, жителей США, поэтому мнение ее о психологии японцев оказалось предвзятым. Хотя Хироси Минами, пожалуй, излишне резко нападает на книгу, его критика не лишена оснований. Со своей стороны мы бы добавили, что в концепциях Бенедикт отчетливо проступает фрейдистский подход к толкованию социальных процессов. Автор при характеристике психического склада японцев оперирует такими психоаналитическими моделями, как культура вины и культура стыда. В целом, правильно характеризуя японца как воплощение межличностных обязательств, семейных, групповых, общинных, и подмечая его оглядку на тех, с кем он находится в постоянном общении, Бенедикт относит японскую культуру к культуре стыда, западную она называет культурой вины. Утверждать, как это делает автор, что стыд является практически единственной движущей силой японской нации, значит закрывать глаза на социальную основу развития человеческого общества способ производства. Известно, что стыд и вина относятся к моральным категориям, и с точки зрения советской психологии это переживание индивидуального плана. Без сомнения, Стыд и вина проявляются в виде эмоциональных оценок. Но это всегда эмоции конкретного человека, имеющие место в конкретной ситуации. Их проявление у целой этнической общности не доказано фактами и логически не обосновано. И все-таки, несмотря на существенные недостатки, книга «Бенедикт» оказала воздействие на характер дальнейшего развития японской этнопсихологии. Несомненный вклад в исследование отдельных сторон японского национального характера внес американский ученый японского происхождения хадзима Накамура своей работой «Образ мышления восточных народов». В его книге исследуются культуры Индии и Китая, но половина книги посвящена Японии. Накамура указывает на особое умение японцев выбрать в других культурах то, что представляет для них интерес на конкретном этапе их исторического развития. Например, буддизм после его появления в стране в VI веке был воспринят именно как буддизм, который требовался Японии в тот период, то есть в его весьма простых формах.